Что, кстати, проверить мы смогли только тогда, когда одиннадцатый носитель гена, то есть Гидеон, вступил в возраст инициации. Таким образом, мы потеряли хронограф с кровью десяти путешественников во времени. И со вторым мы должны были начинать с самого начала. Чтобы эм, выяснить тайну двенадцати, я чуть было не сказала открыть. Постепенно у меня появилось чувство, что мне хорошо промыли мозги. Ответом мне были торжественные кивки мистера Джорджа и доктора Уайта. «Да, и что же это за тайна?» Мама начала смеяться. Это было так несвоевременно, но она смеялась так заразительно, как смеялась обычно Каролина, когда по телевизору показывали мистера Бина. «Грейс», – прошепела леди Ариста, – «возьми себя в руки!» Но мама продолжала смеяться. «Тайна? Это тайна тайны!» – с трудом выдавила она между двумя приступами смеха. «Вот так она всегда!» «Я же говорил, все истеричные бабы!» пробурчал доктор Уайт. «Прекрасно, что во всем этом ты еще находишь смешную сторону!» язвительно заметил мистер Девиллер. Мама вытерла из уголков глаз слезы от смеха. «Извините, что-то просто накатило на меня. На самом же деле мне хочется плакать. Честно. Я сообразила, что с моим вопросом о природе тайны мне не продвинуться дальше». «А что в этом графе такое опасное, что я не должна с ним знакомиться?» – спросила я вместо этого. Мама только покачала головой, став неожиданно смертельно серьезной. Все эти перепады настроения были так для нее совершенно нетипичными. «Совсем ничего», – вместо нее ответил доктор Уайт. «Твоя мама опасается, что ты можешь соприкоснуться с духовным наследием мысли, что противоречит ее собственным представлениям. И к тому же в этих стенах она не имеет никакого права принимать какое бы то ни было решение». «Духовное наследие мысли», — повторила мама, и на этот раз в ее голосе сочилась насмешка. «Не слишком ли это масло масляное?» Но, как бы там ни было, предоставим Гвиндолин самой решать, хочет она или не хочет встретиться с графом. Только для разговора в прошлом я вопросительно переводила взгляд с мистера Девиллера на мистера Джорджа и обратно. «А он сможет ответить мне на вопрос о тайне?» «Если он захочет» сказал мистер Джордж.